Глава 28 кротолярия Каннингема. Значение Мое сердце спасается бегством. кротолярия Канингами, Центральные и западные штаты. Этот кустарник с ветками, покрытыми толстой корой и мягким ворсом, растет на дюнах и песчаных почвах вакации в Акациевых рощах. Желто-зеленые цветы с тонкими фиолетовыми прожилками по форме напоминают птиц, держащихся клювом за стебель. Цветет зимой и весной, опыляется крупными пчелами и птицами. Она ехала три долгих дня, и вот наконец пыльный безлюдный пейзаж сменился пышной изумрудной зеленью. В конце четвертого дня Элис свернула шоссе и поехала по узкой дороге вдоль побережья, пока не очутилась в маленьком городке, который покинула девятилетней девочкой. Она остановилась на главном перекрестке, глядя, как мимо приезжают фермерские грузовики. На Мейн-стрит появились новые витрины и вывески: тату-салон, салон мобильных телефонов, бутик винтажной одежды и магазин досок для серфинга. За ее спиной колыхались стебли сахарного тростника, ярко-зеленые, точь в точь, как в ее воспоминаниях. Теперь они казались короче, но воздух был таким же сладким и влажным. Она представила себя семилетнюю. Вот она бежит по тростниковому полю и попадает в новый удивительный мир за пределами дома. Она обхватила себя руками, точно желая ее успокоить, пип лизнула ей ногу. С вами все в порядке? Ищите дорогу! раздался дружелюбный голос. Элис повернулась и увидела молодую женщину с ребенком на руках. Все хорошо. Спасибо ответила она. Женщина улыбнулась, а малыш загукал, увидев Пип. На светофоре женщина поставила малыша на землю и нажала кнопку. «Простите!» — окликнула ее Элис. Нервы заставили задать вопрос, ответ на который и так был ей известен. «А там, через дорогу, до сих пор библиотека?» «Да!» — загорелся зеленый свет, И женщина с ребенком помахали ей на прощание. За долгие годы Салли Морган много раз представляла, как это случится. Как наступит день, когда она снова увидит Элис Харт. Но она не думала, что все произойдет так просто, в обычный день, в четверг. Закончились уроки. В библиотеке было полно народу, и Сали сидела на корточках в детском отделе и убирала книги на книжные полки. Вдруг непонятно от чего по спине пробежали мурашки. Она медленно встала, вспомнила сношенные сандалии на ножках, торчащих из-под грязной ночнушки, нечесанную головку, склонившуюся над библиотечной книжкой, ямочку на щеке, Пронзительные зеленые глаза и темные волосы, свисающие с края больничной койки, щелчки и гул аппарата искусственной вентиляции легких, помогавшего девочке дышать, острые скулы на осунувшемся юном лице и тонкие лиловые вены на бледных веках. Саля осторожно ступала вдоль стеллажей. Она не замечала ничего необычного. Все было на своих местах. «Она просто устала», — рассудила она. Когда она уставала, прошлые раны всегда давали о себе знать. И все же она решила поискать. Посетители бродили мимо полок, родители присматривали за детьми, старшеклассники, сбившись в группки, хихикали над книжками. Ничего необычного. Все как в любой другой день. Пульс замедлился. Укорив себя за глупые надежды, Сали направилась к своей стойке по пути, собирая оставленные посетителями книги. Щеки пылали от разочарования. Сквозь витражные окна пробивались лучи весеннего солнца. Когда Салли подошла к стойке, луч попал на хвост русалочки, и Сали ослепила вспышка аквамаринового света. Она шагнула в сторону, прикрыла глаза от яркого солнца а когда снова подняла голову, увидела девочку, которую когда-то полюбила, хотя теперь у той было лицо измученной и уставшей молодой женщины. Салли выронила книги. Двадцать лет Салли мечтала о мгновении, когда Элис Харт вернется в ее жизнь, как упавшая с неба звезда. Теперь этот миг настал. Элис ехала по улицам маленького городка вслед за хэтчбеком сали. Голова все еще шла кругом после их встречи в библиотеке. Когда Сали ее увидела, ее глаза на миг затуманились. Она словно смотрела не на нее, а сквозь нее, но через миг крепко ее обняла и принялась раскачиваться, повторяя ее имя. Элис не шевелилась, сраженная ароматом духов сали, тех самых. Запахом рос. Она не знала, как реагировать. «Дай на тебя посмотреть!» — воскликнула Сали, шмыгнула носом и вытерла слезы. «Какой красавицей ты стала!» Элис неожиданно стало очень приятно, и она залилась краской. «Давай выпьем чаю, наконец, хотя прошло столько лет!» Глаза Сали сияли. Элис робко кивнула. «Сегодня библиотека закрывается раньше», — объявила Сали и быстро выпроводила посетителей. Они с Элис вышли на парковку. «Езжай за мной, Элис, дорогая!» Элис остановилась у дома Сали, стоявшего на утёсе с видом на океан. Дома поясывала деревянная веранда, увитая ароматными плюмериями. С крыши свисали ветряные колокольчики из морских раковин отполированного морем стекла и плавника. В саду цвела нежно-розовая гривелия. За серебристой акацией куры клевали траву. «Как у вас красиво!» — пробормотала Элис. «Заходи!» — Салли жестом поманила ее в дом. «Твоя собачка наверняка хочет пить!» В доме Элис села за кухонный стол. Пип устроилась у ее ног. Сали заварила чай, достала из буфета кекс с цукатами, нарезала и намазала кусочки маслом. За окном ревел океан. Сали выдвинула стул, села и подвинула Элис полную кекса тарелку и дымящуюся чашку чая. Съешь что-нибудь, настойчиво проговорила она. Элис поразилась спокойствию, которое охватило ее рядом с Сали. Они виделись всего раз, 20 лет назад, но Салли привечала ее в своем доме как давно пропавшую и вновь нашедшуюся родственницу. Она откусила кусочек кекса. Салли сделала то же самое и запила чаем, внимательно глядя на Элис. Так они сидели в уютной тишине. Океан был так близко, что, казалось, шумел прямо в доме. Элис захлестнула внезапная волна воспоминаний. Перед глазами заплясали звездочки. Она схватилась за край стола, голова закружилась. «Элис!» — встревоженно воскликнула Сали. Элис пыталась заговорить, но с губ слетали лишь стоны. Салли обняла ее и погладила по спине. «Ох, моя дорогая, не волнуйся, дыши глубже». Элис смотрела на океан и дышала, глядя на серебристую кромку волн, разбивавшихся о берег зелено голубыми брызгами. «Пустыня, сон моря», — услышала она его голос. «Нгаюку, пинта пинта. Она танцевала босиком у зимнего костра. Он неотрывно смотрел, как она кружится в языках пламени, любовался ею. Нгаюку, Пинта, Пинта, моя бабочка. Дыши глубже, Элис, сосредоточься на моем голосе. Слушай мой голос. Сали крепко ее держала, а Элис вдруг вспомнила. Слушай мой голос. Горящий океан. Спящая красавица, перья феникса, охваченные огнем, «Вжух, вжух, лети! Вжух, вжух, лети!» Элис прижалась к сале, схватила ее за рубашку и вдруг испугалась, что если не будет держаться крепко-крепко, то сорвется с обрыва и канет в бездну, и ее унесёт на край света. Опустились сумерки. Салли приготовила картофельный суп с пареем, а Элис лежала на диване и любовалась солнцем, раскрасившим облака и передавшим кисточку звездам. Еле молча. Тишину нарушал лишь звон приборов и тарелки, музыка ветра в колокольчиках, шум волн, кудахтанье кур и сладко зевавшая пип. «Тебе надо где-то переночевать», сказала Сали и вытерла салфеткой руки. Элис разорвала пополам кусок хлеба и подчистила остатки супа. Доела хлеб и кивнула. «У меня много места», — продолжала Сали. «Можешь остаться в комнате для гостей. Утром там солнце, вид на сад и море». Она теребила ложку. «Даже постель там уже готова». «Я не могу». Салли потянулась и накрыла ее руку своей ладонью. Элис ощутила тепло. Спасибо, Сали. Салли подняла бокал и кивнула. За тебя. Ее глаза были полны слез. Элис последовала ее примеру. За вас, ответила она. Они убрали со стола, и Салли проводила Элис в ее комнату. Дала ей пушистые полотенца и мягкие подушки. У вас есть все необходимое, она почесала пип за ушком. Элис кивнула. Тогда увидимся утром. Она обняла Элис. До завтра. Элис выключила свет и не стала задергивать шторы. В окно струился лунный свет. Снаружи во всей своей необъятности раскинулось море. Элис легла в постель, притянула к себе пип, крепко ее обняла и не стала сдерживать слезы, которые то отступали, то накатывали, как прилив. Наутро Элис проснулась раньше Сали, спустилась на кухню, налила себе кофе и вышла в сад. Она была рада побыть одна. На матово-голубом небе не было ни облачка. Спокойное море блестело на солнце. Пип играла в кустах. Над цветущим сизигиумом жужжали пчелы. Элис улыбнулась, зевнула и потерла глаза. Она спала прерывисто. Не давали покоя шумящий океан и воспоминания. Она прогулялась по саду, потягивая кофе, полюбовалась гривелеей и поговорила с курами. Под теплыми солнечными лучами ее плечи расслабились, и Элис заметила у дома зеленую аллею, вдой которой тянулись растения в горшках. Монстера, стрелиция, агава, олень и папоротник. Элис удивилась. Это был садик внутри сада, аккуратный и ухоженный по сравнению с окружавшей его дикой красотой. Глянцевые листья переливались разными оттенками зеленого. но Элис углубилась дальше в сад, и ее удивление сменилось иным чувством. Она вцепилась в ручку кофейной кружки. В некоторых горшках из земли торчали треснутые, выгоревшие пластиковые игрушки. Русалочка, махавшая рукой, ракушка, улыбающийся дельфин, «Морская звезда». Элис остановилась. В центре садика стояла деревянная скульптура в натуральную величину. Девочка, протягивающая цветок. Элис уже видела эту скульптуру. «Элис!» Она обернулась. Сердце лихорадочно забилось. В конце аллеи стояла сали — Лицо ее помятая сосна отяжелело от печали. Что это такое? – воскликнула Элис, указывая на деревянную скульптуру трясущейся рукой. Почему у вас в саду статуя моего отца? Салли попятилась. Пойдем в дом. Элис не отреагировала. Пойдем, Элис. Я сварю еще кофе. Сядем и поговорим. В доме Сали поставила кофейник со свежим кофе на столик у дивана. Велела Элис сесть, и та повиновалась. «Господи!» — Салли неловко рассмеялась. «Я столько лет молилась, чтобы этот разговор состоялся, а теперь не могу подобрать слова». Она потеребила руки. Я правда не знаю, с чего начать. Может, ты будешь задавать вопросы, а я отвечу. О чем бы тебе хотелось узнать?» Элис наклонилась вперед, стараясь говорить спокойно. «Для начала объясните, откуда у вас в саду скульптура моего отца?» — сказала она. «И почему моя мать назначила вас нашей с братом опекуншей?» Этот вопрос не давал ей покоя с тех пор, как она открыла толстый конверт, который вручила ей Твик. Салли побледнела. «Ох», — выпалила она, — «ну ладно». Элис вспомнила слова из завещания матери, и у нее затряслись коленки. «В случае, если Джун Харт не сможет воспитывать моих детей, я...» «Агнес Харт, передаю опекунство над ними, Салли Морган». «Вы ее знали? Вы знали маму?» — спросила Элис. «Нет», — ответила Салли. «Нет, Элис, я ее не знала. Толком. Просто здоровались на улице». Элис покачала головой. «Не понимаю». Тогда почему она оставила нас вам? Я ее не знала, но твоя мама знала меня, Элис. Она меня знала. Что это значит? Не понимаю. Сердцу Элис вдруг стало тесно в груди. Когда я была совсем юной, медленно проговорила Салли, я влюбилась. Влюбилась в человека, который мне не принадлежал. Она покачала головой. «Мне было 18 лет. У меня никогда не было парня. Твоего отца я иногда видела на улице. Он был в городе новеньким, фермер с плантацией сахарного тростника. Тихоня, трудолюбивый, угрюмый, себе на уме. Было в нем что-то мрачно-притягательное, пожалуй». Она ненадолго замолчала. Я долго наблюдала за ним со стороны. Никто о нем ничего не знал. Обручального кольца он не носил. Всего одну ночь мы были вместе. Всего одну. Я пошла в паб с подругами. Выпила Шенди, захмелела, осмелела. Подошла к нему и спросила, можно ли его угостить. А через два месяца выяснилось, что я беременна. Элис вытаращилась на нее. Когда это было? Через год после твоего рождения, когда нет, прервала ее Элис. Этого не может быть. Салли мрачно кивнула. Увы, все так и было. Нет, повторила Элис. В своих историях мать никогда не упоминала о другом ребенке. Она не могла знать о Сали. Сали молчала. Ее лицо было серьезным, глаза угрюмыми. Элис повернулась к ней. У вас есть ребенок от моего отца? Был, пробормотала Сали. Был ребенок. Она уставилась на свои ладони. Джиллиан умерла в пять лет от лейкемии. Элис онемела. После рождения Джилли я рассказала о ней Клему, просто чтобы он знал, но дала понять, что мне от него ничего не нужно. И все же любовь ребенка меняет человека. Я не переставала надеяться, что он ее признает. В ночь, когда она умерла, я отправила ему локон ее волос, перевязанный ее любимой лентой. Пусть это могло показаться странным. Клем не хотел знать о Джили, пока та была жива, но мне хотелось, чтобы у него осталась память о ней. Хотя, по правде говоря, я просто была не в себе. Злилась. Мне хотелось причинить ему боль, наказать его, напомнить, что он игнорировал ее при жизни, а теперь уже поздно. Ноздри защекотало от запаха керосина. Элис вспомнила, как выдвинула ящик отцовского стола в сарае и обнаружила там фотографию Торнфилда и завиток волос, перевязанные розовой лентой. Волосы Джиллиан, ее сестры. «Когда я вернулась с похорон, на пороге моего дома стояла скульптура Джилли», — сказала Салли. Элис вспомнила деревянные статуи, которые видела в свете лампы. Половина изображали Джун, половина — маленькую девочку. Элис ошибочно решила, что эта девочка — она сама. «Твоя мама пришла на похороны». Элис вскинула голову и взглянула на Сали. «Я ее видела», — сказала Сали. «Она стояла с краю». После отпевания я не смогла ее найти. Она оставила на могиле цветок в горшке с открыткой, подписанной твоим именем. Элис заплакала, закрыв лицо руками, и представила, чего стоило ее матери выбраться в город на похороны и вернуться домой до да так, чтобы отец не узнал. Чего ей стоило узнать о столь страшном предательстве и все равно найти в себе силы посочувствовать Сале? Как больно ей было осознавать, что Элис никогда не узнает сводную сестру. Как сильно она верила в порядочность Салли, до какого отчаяния надо было дойти, чтобы назначить ее опекуншей своих детей. Как она боялась отца, разрешила составить завещание. «Какой цветок она принесла?» «Что?» «Какой цветок мама принесла на могилу?» Салли подошла к открытому окну, потянулась и сорвала с цветущего куста персиковый бутон. Протянула его Элис. «Гибискус слеповидный! тихо проговорила Элис, вспомнив цветочную корону, которую мама сделала для нее в детстве и значение этого цветка из Торнфилдского цветочного словаря. Мы навеки связаны любовью. «Через год ты пришла в библиотеку», — продолжала Салли. «Я сразу тебя узнала. Догадалась, что ты дочь Клема и Агнес, старшая сестра моей Джилли. После пожара я дала себе слово о тебе заботиться». «Заботиться обо мне?» Я все время была рядом, в больнице. Салли говорила почти неслышно. Сидела с тобой, пока ты лежала в коме, читала тебе сказки. Слушай мой голос, Элис, я здесь. Я послала тебе коробку с книгами. Салли замолчала. Ее детские книги. А она думала, Джун их ей подарила. Я сидела с тобой, пока не узнала, что Джун тебя заберет. Когда вы уехали, позвонила твоя медсестра и сказала, что твой брат выжил, но Джун не забрала его себе. Потом со мной связался душеприказчик, прочитал завещание Агнес. Я заставила Джона выяснить, где ты. Хотела убедиться, что ты в безопасности». Узнав, что ты в Торнфилде, я была вынуждена смириться с желанием Джун и выполнить ее волю. Элис растерянно взглянула на нее. Какую волю? спросила она. Салли внимательно на нее посмотрела. Ох, Элис! вздохнула она. Какую волю, Салли!» Джон ясно дала понять, что не хочет, чтобы ты общалась со мной или со своим братом». «Ясно дала понять? Как?» Салли побледнела. «Я ей писала, Элис, много лет. Писала, как живет твой брат, отправляла его фотографии. Я всегда хотела сохранить с тобой связь, но она мне ни разу не ответила». По закону Джун была твоей опекуншей, и я не могла ей навязываться. У меня не было власти. Я могла лишь убедиться, что никому не причиню лишнего вреда. Ни тебе, ни твоему брату. Элис в отчаянии вскрикнула. Захотелось глотнуть воздуха. Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Через некоторое время Салли кашлянула и продолжила. «Твой брат с самого детства знал, что я его усыновила. Я бы и не стала ему лгать», — тихо проговорила она. «И он всегда знал о тебе». Элис повернулась. «Ему скоро исполнится двадцать. Чудесный, ласковый мальчик. Они с девушкой только что сняли отдельное жилье. Он работает садовником. В саду он счастлив». Эллис рухнула на диван. «А как его зовут?» — шепотом спросила она. «Я назвала его Чарли», — ответила Салли и впервые за все утро улыбнулась.